«Ты никогда не сделаешь этого, отец», — сказала Хэтти тихо, укоризненным тоном, взяв его узловатую жесткую руку. «Ты долго говорил с Гарри Марчем, но у вас обоих не хватит духу сделать это». «Ты не можешь понять таких вещей, глупое дитя. Очень дурно с твоей стороны подслушивать». «Почему вы с Гарри хотите убивать людей?» особенно женщин и детей. «Тише, девочка, тише. У нас теперь война, и мы должны поступать с нашими врагами так же, как они поступают с нами. Это неправда, отец». Я слышала, что говорил Зверобой. «Вы должны поступать с вашими врагами так же, как вы бы хотели, чтобы они поступали с вами. Ни один человек не хочет» чтобы враги убили его. Во время войны мы должны убивать наших врагов, девочка, иначе они нас убьют. Кто-нибудь да должен начать. Кто начнет первым, тот по всей вероятности одержит победу. Ты ничего не смыслишь в этих делах, бедная Хейти, и поэтому лучше молчи. Джудит говорит, что это нехорошо, отец. «А Джудит умнее меня?» «Джудит не посмеет говорить со мной о таких вещах. Она действительно умнее тебя и знает, что я этого не терплю». «Что ты предпочитаешь, Хэтти? Потерять собственный скальп, который потом продадут французам? Или чтобы мы убили наших врагов и помешали им вредить нам?» Я не хочу ни того, ни другого, отец. Не убивай их, и они не тронут нас. Торгуй мехами и заработай побольше денег, если можешь. Но не торгуй кровью. Ладно, ладно, дитя. Поговорим лучше о том, что тебе понятно. Ты рада, что опять видишь нашего старого друга Марча? Ты любишь непоседу и должна знать, что когда-нибудь он станет твоим братом, а может быть и ближе, чем братом. «Это невозможно, отец», сказала девушка после продолжительного молчания. «Непосида имел уже и отца, и мать. У человека не бывает их дважды». «Так кажется твоему слабому уму, Хэтти. Когда Джудит выйдет замуж, отец ее мужа будет ее отцом» и сестра мужа ее сестрой. Если она выйдет замуж за непоседу, он станет твоим братом. Джудит никогда не выйдет за непоседу, возразила девушка кротко, но решительно. Джудит не любит непоседу. Этого ты не можешь знать, Хэтти. Гарри Марч самый красивый, самый сильный и самый смелый молодой человек из всех, кто когда-либо бывал на озере а Джудит — замечательная красавица, и я не знаю, почему бы им не пожениться. Он очень ясно намекнул, что готов пойти со мной в поход, если я дам свое согласие на их брак. Хэйти начала ходить взад и вперед, что было у нее признаком душевной тревоги. С минуту она ничего не отвечала. Отец, привыкший к ее странностям, и, не подозревавший истинной причины ее горя, спокойно продолжал курить. «Непоседа очень, очень красив отец», сказала Хетти выразительно и простодушно, чего никогда не сделала бы, если бы привыкла больше считаться с мнением других людей. «Говорю тебе, дитя», пробормотал старый Хаттер, не вынимая трубки изо рта, Он самый смазливый юнец в этой части страны, а Джудит — самая красивая молодая женщина, которую я видел с тех пор, как ее бедная мать прожила свои лучшие дни».